Начните с ходьбы. Луиза Лебон рассыпалась в извинениях за пропущенную встречу. Вы правы, Фабьена, мы не управляем погодой, но я ненавижу, когда погода управляет нами. Во время нашей последней встречи мы остановились на том, что вы не чудовище, а потом обсуждали мурашки. Мне кажется, часа не хватит рассказать вам всё, что случилось с тех пор. Вечером, когда мы отмечали мой день рождения, Я всем сказала, что у меня не рак, а депрессия. Потом мне подарили щенка, а я обменяла его на его маму, как меняют джемпер, который мал. Я поехала к матери, чтобы расставить все точки над и, но это мне орезанули в ответ правду-матку. Дальше говорить я не могла. Казалось, что на мне удавка. Она сказала вам, как чувствовала себя из-за вашей лжи. Мне хотелось ответить: "Луиза, играем в угадайку. Попробуйте догадаться, что сказала мне мать". Никогда не угадаете. Я закрыла глаза и выпалила на одном дыхании. Я узнала, что отец умер не в автокатастрофе, а повесился у нас дома, в гараже. Она прижала руку к рту. Как вы отреагировали, когда узнали об этом? Я встала, взяла ключи и уехала. Не помню, как вела машину, а вернувшись, поднялась в мастерскую и 2 недели подряд писала без остановки и молчала. Луиза качала головой. Кажется, её тоже ошеломила эта новость. Как вы думаете, это наследственное? Я кончу так же, как отец? Она не торопилась с ответом, понимала, что должна тщательно подбирать каждое слово. Фабьена, у всех нас разные пути. Я здесь для того, чтобы помочь вам пройти через трудное время, и я вижу значительный прогресс. Я не знаю историю вашего отца, но знаю, что ваша другая. Вы согласны? Да. Только я всё время думаю о том, что, возможно, он подавал мне сигналы бедствия, и я могла его спасти. Не будьте так суровы к себе, Фабьена. Вы были ребёнком. Вот именно. Как он мог уйти, оставив своего десятилетнего ребёнка? Как родитель может решить покончить с собой, зная, что оставляет после себя ребёнка? Я открыла сумку, вынула письмо отца и дала Луизи. Она прочла его вслух. Казалось, ей жаль его. Я продолжила Знаете, в некотором смысле мне легче от того, что это не был несчастный случай. Ребёнком я думала, что эта жизнь больше его не хотела. И вас утешает, что на самом деле он сам не хотел больше жить. Мне стало стыдно. Что за смехотворное рассуждение? Не знаю. Я несу полную чушь. Важно то, что вы продолжаете идти вперёд в Абьена. Дайте себе время осознать эту новость. Один день за раз, одна минута. Иногда только одно мгновение. Вам повезло, что вы художница. Вы можете использовать свой дар для того, чтобы рассказать всё, что невозможно выразить словами, без фильтров. Вот именно. Я писала кошмары. Мне страшно даже смотреть на них. Она удовлетворённо улыбнулась. У вас теперь есть собака? Почему бы не начать с ней быстро ходить, а потом даже бегать? Может быть, вам понравится заниматься бегом. Бегать Это слово я произнесла с ужасом. Я всегда думала, что больше не смогу бегать, не спотыкаясь каждые 100 шагов. Не спешите. Начните с ходьбы.